Глава одиннадцатая. Дорога домой. Свой новый дом на первый год отдай врагу, на второй другу, а на третий въезжай в него сам. У и л ь я м г е з л е т Перебирая вместе со своим иским н информацию, полученную от к о р о л е в ы и разума научника, мы нашли в воспоминаниях внешний вид довольно современного дальнего разведчика. с т а в копать в этом направлении, я провел сканирование сознания одного из научников и выяснил все подробности. В последнем сражении с симбионтами пауки захватили корабль, а вместе с ним неизвестное устройство. Изучение его было отложено на более позднее время, и, скорее всего, корабль еще не успели разобрать. Симбионты его захватили не так давно, а судьбе экипажа ничего не было известно. А корабль представлял для нас реальный шанс выбраться во фронтир. До корабля нам пришлось добираться еще шесть часов, так как он был расположен в противоположной от нашего разобранного корабля стороне. Внешний вид его выглядел немного потрепанным. Часть маскировочных эмитеров перегорела, а на корпусе виднелись следы попаданий и воздействия высоких температур. Но получить доступ внутрь корабля стандартными способами не удалось, поэтому з а д е л о пришлось опять браться мне. Знание устройства корабля и его модели значительно упростили получение доступа внутрь. Мне потребовалось около двух часов, чтобы получить полный доступ ко всем системам корабля, прописав себя в заводских настройках. Как только открылась шлюзовая дверь и мы прошли внутрь, то почти сразу же выскочили обратно. Внутри были разложившиеся тела троих пилотов, которые очень длительное время провели внутри. Причиной смерти была смерть от кровоизлияния в мозг от сильного псионического воздействия. Но нам ничего не оставалось, как пытаться запустить корабль. Поэтому капитан с пилотом вернулись на борт и занялись диагностикой всех систем, а еще попытались запустить реактор. С третьей попытки им это удалось. А мы тем временем упаковали тела в специальные мешки и отправили их в грузовой отсек для зондов. Снимать скафандры мы не стали, так как запах убрать смогут только после специальной обработки корабля, а система кондиционирования давно вышла из строя вместе с системой жизнеобеспечения. После диагностики капитан озвучил результат полной диагностики корабля. Внешняя антенна связи серьезно повреждена, и дальше внутрисистемной связи ее не хватит. Износ топливных стержней реактора составлял 96 процентов. Их хватит на выход к крайней с и с т е м ы и на один не очень длительный прыжок. Единственное место в обитаемом человеческом секторе, куда должно было хватить топлива, это небольшая космическая станция на самой границе фронтира. Причем гарантии, что мы долетим и не застрянем в гипере, нет никакой. Поэтому лететь придется, отключив все системы корабля. И двадцать дней придется провести в скафандрах. Так как других вариантов у нас не было, мы приняли решение лететь. Попрощавшись с новой королевой, я оставил ей несколько каналов связи и дал установку, как вести себя в будущем. Осторожно выведя корабль из ангара огромного корабля, мы медленно направились к крайней с и с т е м ы чтобы совершить один единственный прыжок в гиперпространство. который должен будет вывести нас рядом с космической станцией. Описывать всю тяжесть полета, находясь все время в скафандре, я не буду, но ничем, кроме пытки, это назвать было нельзя. Все наши опасения не оправдались, и реактор успешно отработал до выхода из гипера, и даже хватило на полет до самой станции, где он благополучно и отрубился. наше появление в системе вызвало н е к о т о р ы й переполох, так как станцию уже несколько месяцев не посещало ни одно торговое судно. Когда мы в провонявших скафандрах, испытывая жуткую чесотку, вышли из переходного шлюза стыковочного ангара, то нас встречала целая делегация. Представив наши полномочия, но не став отвечать на вопросы, мы, спросив, где душевые, не открывая скафандров, чуть ли не бегом отправились туда и потом в медицинскую капсулу, дабы устранить все последствия наших приключений. Только через час водных процедур и пяти минут лечения в старой медицинской капсуле я смог общаться и выяснить последние новости. Мы расселись в уютной кают компании, я и мои члены команды уселись на диванах. А глава станции и еще пять человек пожилого возраста уселись за стол. Первым рассказ начал начальник станции. Примерно два месяца назад прекратилась связь с дальним промежуточным ретранслятором гало связи. Отправленный на ремонт корабль успел передать только красный сигнал опасности, и после этого о его судьбе ничего не известно. На случай прекращения связи с метрополией у нас был предусмотрен ряд действий, подразумевающий высылку к нам курьера. Но оба срока, когда он должен был прибыть, прошли, а они так и не появились. До этого они получили сигнал о возможной опасности вторжения пришельцев, и им пришел сигнал о желтой степени опасности. В связи с этим решение об отправке второго корабля принято не было. Наша станция представляла собой колонию, основанную одним из последователей противников войны оружия, насилия и убийств. Мы специально удалились настолько от содружества, чтобы не пересекаться с другими колониями. На самой станции практически нет оружия, и сама станция имеет только автоматический комплекс, который включался только в экстренном случае, рассказал их глава. Выслушав все это, я понял, что худшего места, куда мы могли попасть, было трудно себе представить. Если случится нападение интоксикоидов, то выжить эта колония не сможет, и помочь им мы практически ничем не могли. Мы сами недавно вышли из сражения с двумя разными расами, которые движутся в сторону содружества. Силу содружества остановить это нашествие практически нет. И по самым оптимистическим расчетам погибнут до шестидесяти процентов всего человечества, поэтому оставаться здесь дальше смертельно опасно. Нам нужно срочно лететь к любой крупной станции, имеющей связь содружеством, чтобы сообщить очень важные данные, которые мы получили в ходе разведки. На корабле полностью выработаны энергетические стержни и повреждены внешние имитеры маскировки. И мы рассчитываем получить у вас помощь в ремонте нашего корабля. Еще там долго пролежали трупы предыдущей команды, что потребует полной дезинфекции жилой зоны и ремонта системы жизнеобеспечения, сказал я. К сожалению, наша вера не позволяет нам браться за ремонт военных кораблей, к о и м является ваш имперский разведчик, поэтому нам придется вам в этом отказать. И вообще, если человечество суждено исчезнуть, этому никто не сможет помешать, в том числе и мы, – сказал глава станции. Чувствуя, как я начал закипать, я произнес сквозь зубы: «А это не просьба, а приказ, и вам придется его выполнить. Вы не имеете права здесь приказывать. Мы специально покинули пределы содружества, чтобы не подчиняться его законам», – сказал глава, вскочив со своего места. Вы, наверное, не так меня поняли. Вы в любом случае выполните этот приказ. Я не имею права ставить под угрозу триллионы жизней из-за кучки религиозных фанатиков. Вы сделаете все, что нужно для ремонта, даже если мне для этого потребуется залезть в ваши мозги и сделать из вас всех послушных рабов. И пусть меня потом считают чудовищем. Итак, вы выполните нашу просьбу добровольно, или я и мои псионы покопаемся у вас в мозгах и излечим вас от п а ц и ф и з м а сказал я. Они долго смотрели на нас и, не давая ответа, развернулись, собираясь уходить. Но я показательно щ е л к н у в пальцами, заставил их застыть на месте. А потом с помощью Искина начал транслировать им в мозг самые жуткие кадры нашего путешествия и того, что я увидел во сне. После чего отпустил их. Всех их сразу же согнуло в страхе, и от спазмов троих из них вырвало прямо на пол, а двое потеряли сознание. Через пару минут, когда они все пришли в себя, начальник станции подошел к нам и сказал, с трудом сдерживая раздражение. Мы выполним вашу просьбу и сделаем все возможное, чтобы вы могли как можно скорее покинуть нас. И я очень надеюсь, что вы больше сюда никогда не вернетесь. После этих слов они развернулись и покинули каюту. Я, повернувшись к Юрию, сказал: л п р о с л е д и за ними, чтобы случайно в Гипере у нас не отказал реактор. А то я знаю этих пацифистов, от них и не такого можно ожидать». Шесть дней проходил ремонт нашего корабля, и когда он уже был почти готов, по станции объявили внезапную тревогу. Внимание всех граждан колонии на нас совершено нападение неизвестных кораблей. Просьба сохранять спокойствие и увести детей вглубь станции. Мы должны попробовать договориться с нападающими, ни в коем случае не сопротивляться их агрессии. Будьте выше этого, и пусть миром правит любовь и доброта. Начал передавать ретранслятор сделанную запись. Безумцы, сказал я, и повернувшись к капитану добавил: если мы все опять залезем в эти треклятые скафандры, скольких детей мы сможем взять с собой? И что показывают их радары? Корабль рассчитан на максимальный экипаж из четырех человек взрослых. Я думаю, что 10-12 детей можно попробовать взять с собой, но что это будет за полет, я даже боюсь себе представить. На окраине системы появилось 30 огромных кораблей и три сотни средних. У нас нет никаких шансов в противостоянии с ними. Да и ремонт еще не до конца закончен. Мы оставили загрузку элементов питания на самый последний момент и смогли загрузить только три штуки. Даже если лететь прямо сейчас на холодный экстренный запуск реактора потребуется еще три часа, ответил он. Проклятие! Придется это время продержаться, обороняя наш ярус. Капитан, если дети будут весь полет спать, скольких мы сможем разместить? спросил я. Тридцать человек – это предел. Желательно, чтобы они были помладше. И придется еще взять установку регенерации воздуха со сменными картриджами. Да и всех роботов придется оставить на станции. н и л ь с о н возьми себе помощника и веди детей сюда. Ты все понял по к р и т е р и ю отбора. Брать только самых мелких. Отдал я приказ и, повернувшись к Юрию, сказал. У них в любом случае должен быть склад оружия. Не верю я в пацифизм. Найди его и тех, кто готов защищаться. Веди их всех сюда с оружием. Можешь не сдерживаться в методах. Затем обратился к капитану. Капитан, отключите эту запись и сообщите всем, что те, кто хотят защитить себя и своих детей. Пусть приходит на седьмой ярус к а н г а р у 6 В. Отдал я приказ и, усевшись в кресло, стал настраиваться на флот пришельцев, в т о р г ш е с я в систему. Это были корабли интоксикоидов, поэтому как брать их под контроль, я знал. Но боясь ответных мер с их стороны, я решил дождаться их высадки на станции, а пока занимался небольшими диверсиями, должными помочь нам выиграть время. Через час первые корабли приблизились к станции. А автоматические защитные станции руководство включать не стало, поэтому взяв эту функцию на себя, я активировал их своей волей, незначительно изменив реальность. Они открыли огонь по десантным кораблям противника практически в упор, и весь их боезапас нашел свою цель. Но кораблей было очень много, а перезарядить пусковые установки нам уже не дали, ответным залпом уничтожив их. Как только первые корабли пристыковались к станции и высадили десант, три корабля пришельцев произвели залп по соседним кораблям, но их сразу же обесточили, и больше они ничего не успели сделать. Попытался взять под контроль другой корабль, как только я начал влиять на управляющих личинок, вмешался их псион и опять отключил корабль. Слишком быстро они выработали схему борьбы с моим воздействием. Конечно, если бы это происходило во время боя с кораблями Содружества, то мои действия имели бы эффект, а одному мне уже было не справиться с ними. Оставалось только продержаться до того момента, как наш корабль будет готов к полету.